Поскольку преступление совершено во дворце, надо срочно созвать гофмаршальский совет. Лорд ворси поморщился и схватился за стойку кровати. Мне стало его жаль, и я коснулась его руки. Лорд Ворси поднял голову, но, кажется, меня не увидел. Волосы у него торчали в разные стороны, а вид был утомленный и весьма неряшливый. Он даже не переоделся. Вышитый перед рубашки был залит вином, а манжеты запачканы чем-то зеленым. Лорд Уорси часто-часто поморгал, потом покачал головой и повернулся к собравшимся. «Кто-нибудь заметил что-нибудь подозрительное после того, как мой племянник ушел с бала?» Пип начал рассказывать, как снял с хозяина камзол, а штаны и чулки оставил, потому что хотел чтобы тот проспался как следует, как утром он пришел с пивом и хлебом. О том, что Элли убирала за сэром Джеральдом, Пип не упомянул. Я открыла рот, чтобы добавить такую важную подробность, но вовремя поняла. Лучше не впутывать Элли в эту жуткую историю. Уж наверняка не она воткнула нож в сэра Джеральда. А вот тот, кто это действительно сделал, будет только рад свалить вину на беззащитную прачку. Слегка покачиваясь, вошел мой дядя, доктор Кавендиш, в парчевом, отделанном куницей камзоле. Лицо у него было опухшее, глаза налиты кровью. Казалось, он мечтал только о том, чтобы голова у него и вовсе отвалилась. Щурясь на пламя свечи, он начал осматривать сэра Джеральда. И вдруг сэр Чарльз указал на маленькую серебряную вещицу на подушке сэра Джеральда. «Что это?» — мрачно спросил он. Доктор Кавендиш поднес вещицу к свече. «Пуговица, даже с ниткой. Хм, и с гербом». «Это не хозяина», — заметил Пип, тоже разглядывая пуговицу. «Это герб Рэдклифов». «Что?» — словно начнулся сэр Ворси, и все повернулись в сторону лорда Роберта. Тот покраснел и, как обычно, безуспешно попытался что-то сказать. — Клянусь богом, вы верно обронили ее, когда пырнули ножом сэра Джеральда, — воскликнул сэр Чарльз. Доказательство на лицо Но в отчаянии выдавил из себя лорд Роберт. — Не лгите, сэр, — потребовал сэр Чарльз. — Как иначе здесь оказалась ваша пуговица? — Видно, вы приревновали свою даму к сэру Джеральду. — Приревновали настолько, что убили своего соперника, пока тот спал. «Я...» — лорд Роберт пошарил рукой по боку, ища рукоять шпаги. Но поскольку к ночной рубашке шпаги не полагается, поиски успехом не увенчались. Тут же к нему шагнул один из стражников лорда Уорси. «А, — сказал сэр Чарльз, подойдя к лорду Роберту почти вплотную и грозя тому пальцем. — Угрожаете?» Может, завтра вы придете и зарежете в моей постели меня?» Это уж совсем никуда не годилось. Надо было срочно вмешаться, в конце концов, лорд Роберт, мой жених. «Господа», — сказала я, — «может быть, убийца нарочно подбросил пуговицу лорда Роберта, чтобы подозрение пало именно на него?» Они меня даже не услышали, продолжая кричать. Конечно, ни сэру Чарльзу, ни лорду Уорси, ни по душе лорд Роберт. Оба они будут рады обвинить его в убийстве и предъявить королеве в качестве преступника, как только ее величество узнает о происшествии.